Аксинья по его рисункам нашила полдюжины пар грубых рукавиц. Как раз для подобных случаев. Перебирать железный хлам голыми руками – занятие для заядлых мазохистов. Грязно, и руки изрезать можно запросто. Зашедшая звать его к ужину женщина, увидев его приготовление, моментально вскинулась и, уперев кулачки в бедра, потребовала отчета. «Ты куда это собрался?» В депо, за железом, коротко проинформировал ее Сашка, улыбнувшись. И Евсей сговорил кивнула Аксине, многообещающе покосившись в сторону кузни. «Мне и самому надо, пружины нужны», — качнул Сашка головой. Задумал кое-что, до железа подходящего нет. Это там осторожней, Саша», — понимающе вздохнув, попросила женщина. «Само собой, мне приключения тоже не нужны», — заверил ее парень. «А чего хоть задумал-то», — не удержавшись, осторожно полюбопытствовала женщина. «Винтовку хочу сделать», — проворчал Сашка. «А чем тебя это не устраивает?» — не поняла Аксинья. «Вроде все работает и сделано хорошо», — похвалила она, погладив пальцами богатый инкрустированный приклад. «Это одноразовое, а я многозарядку сделать хочу», — принялся объяснять Сашка, постепенно увлекаясь. «Вот тут у нее магазин будет, а тут затвор, который после выстрела сам станет патрон в патронник подавать». Подхватив с лавки оружие, он принялся показывать все женщине, в винтовку пальцем. «Все-все-все, поняла» замахала руками Аксинья. «Ты, Сашенька, забыл, что я из той винтовки только стрелять умею, да чистить, а остальное...» Она махнула рукой. «Как оно там работает и почему мне и не надо? Главное, чтобы работало. Я вон по сей день не пойму, как у тебя получилось, что я колесо кручу, а маслобойка туда-сюда качается». В ответ Сашка только рассмеялся. Маслобойку он и вправду сделал, простейшую. Колесо привода на оси. На той же оси маховик, которым крепится шатун и шток толкателя которые приводят в движение саму пахталку. Хозяйка крутит за ручку колесо, и вся механика приходит в движение. Сама пахталка висела в металлической люльке, которая крепилась к металлической жирами. С этой конструкцией даже младший ее дочка справлялся легко. Сообразив, что увлекся, парень убрал винтовку в угол и, прикрыв за собой дверь, отправился на хозяйскую половину. После ужина, пожелав девочкам доброй ночи, парень вернулся к себе и, подумав, взялся за нож. Идея сделать девчонкам кукол, у которых будут двигаться конечности и поворачиваться голова, посетила его давно, но все руки не доходили. Вот он и решил резать их вечерами, когда заниматься чем-то серьезным было просто сложно из-за плохого освещения. Вспомнив об этой проблеме, Сашка отложил себе в памяти обязательно поискать в есентуках лавку, где можно было бы купить керосиновую лампу, ну и керосину к ней, само собой. Дело он себе на зиму запланировал много, так что решать проблему освещения нужно было обязательно. Провозившись с куклой еще часа три, он смел опилки в старую корзину и, убрав инструмент, улегся спать. Разбудила его Аксинья на рассвете, когда шла буйволицу доить. Выведя видимо, Сашка быстро запряг его в телегу и, проглотив кружку свежего молока с краюха хлеба, начал выводить свой транспорт на улицу. Аксинья, быстро занеся ведро с молоком в дом, выскочила обратно, неся в руках корзину с провизией, заботливо накрытую куском чистого полотна. Сунув ее под облучок, она быстро огляделась и, чуть слышно всхлипнув, нежно поцеловала его в губы и тут же, прикрыв лицо уголком косынки, метнулась в дом. Проводив ее взглядом, Сашка растерянно вздохнул и, затворив ворота, забрался в телегу. Сильный мерин налег на постромки и легко поволок телегу к околице. К выезду из станицы они с кузнецом подъехали вместе. Евсей, поздоровавшись, тут же сообщил, что горшечник решил присоединиться к обозу и просил подождать его. Кивнув, парень осадил Меренный, спрыгнув на землю, обошел телегу, внимательно осматривая ее на предмет неисправностей. Подводы Семена подкатило минут через десять. Окинув переложенные соломой гладкие горшки, Сашка поздоровался с соседом и, покосившись на старый кремниевый пистолет у него за поясом, решительно скомандовал. Евсей головным пойдешь, Семен за ним, я последним, и сижу выше, и оружие у меня получше, так что вас обоих всегда видеть буду, да и со спины меня так просто не возьмешь». Помимо револьвера и кинжала он прихватил с собой охотничье ружье. Как оказалось, в бою два ствола в толковых руках могут быть весьма убойным аргументом. Но на этот раз экономить Сашка не стал и прихватил с собой не только пулевые, но и картечные патроны, так что при и любому агрессору не поздоровится. Станичники, переглянувшись, дружно кивнули, принимая его решение и то, что он взял командование на себя. Поезд выстроился, не спеша покатил по тракту. Гнать с таким хрупким грузом было глупо, так что Сашка приготовился к долгой и нудной поездке, про себя усмехнувшись очередной жизненной коллизией. Туда они с кузнецом идут порожняком, а обратно порожним пойдет уже Семен. И тогда уже он будет вынужден подстраиваться под их аллюр. Впрочем, в случае опасности он и сам примется погонять коня. Жизнь дороже. Запахнув кортку, Сашка сдвинул картуз на затылок и, положив ружье на колени, принялся всматриваться в придорожные кусты. Верста меняла версту, но ничего не происходило. Спустя почти 4 часа они вкатились в есентуки и, отметившись на заставе, двинули прямо на базар. Там Семен занялся своим делом, они с кузнецом поехали дальше, в депо. Выстрел грохнул, и винтовка, чуть дернувшись, замерла в самодельном станке. Усмехнувшись, Сашка еще раз плавно потянул за шнур, и во враге раздался новый выстрел. Не веря собственным глазам, парень раз за разом дёргал за веревку, внимательно наблюдая за тем, как вылетают гильзы из окошка экстрактора. Блин, работает! Мать твою, оно стреляет! хрипел он, пересохшим от волнения горлом, все еще не веря, что у него получилось. Отстреляв магазин, парень отвязал винтовку от колоды. И быстро проведя неполную разборку, принялся осматривать рабочие узлы и пружины. Но все было в порядке, даже трещин нигде не появилось, хотя больше всего он беспокоился за возвратные пружины. Да-да, именно пружины. Найти одну подходящую, работающую на усиленное сжатие, ему не удалось. Зато получилось подобрать аж две на растяжение. В итоге пришлось извращаться и придумывать, как посадить их по бокам от затвора. Еще одну короткую пружину он посадил в торце затворной рамы, как демпфер. И такую же пружину, только чуть длиннее, он воткнул под пятку приклада. В общем, винтовка получилась увесистой, килограммов на 6, но калибром примерно 9,5 мм, так что стрелять из нее мог только человек физически сильный. Но пока шли первые испытания. Сменив магазин, Сашка прогулялся в конец со и, осмотрев мишень, задумчиво почесал в затылке. Тяжелые пули разнесли обробок бревна в щепки. Достав из-за пояса еще один магазин, Парень выщелкнул из него патрон и принялся рассматривать пулю. Пока для испытаний он отлил заряды по примеру тех, что использовал прежний хозяин оружия. Вытянутый эллипс, задний конец которого был просто обрезан ножом. А вот тут я, похоже, лопухнулся, мрачно проворчал Сашка. При таком калибре наличие унитарного патрона пулю изначально нужно было брать с медный поясок. Тогда, чуть увеличив навеску пороха, можно было бы значительно увеличить пробивные качества оружия. А если сделать ее тупоносой или вообще засверлить носик, то получится что-то вроде знаменитого Дум-Дума. Тогда при наличии десяти выстрелов о подранках вообще можно будет не беспокоиться. После попадания из такой гаубицы их просто не будет. «Да, если уж родился дураком, то никакое образование это не исправит», мрачно вздохнул Сашка. «Хотя у меня и его нет». «Ладно, главное сделано, винтовка есть, она работает. Теперь нужно заняться боеприпасом. Но, блин, пострелять все равно надо». Добавил он и решительно зашагал обратно к колоде, на которую крепил винтовку. Встав на исходный, он вскинул винтовку и, ожидая серьезной отдачи, сильно наклонился вперед. Палец плавно выбрал свободный ход крючка и снова раздался выстрел. Винтовка подпрыгнула, но не критично. Чуть сильнее, чем его охотничье ружье. Удивленно хмыкнув, Сашка прицелился снова и сквозь пороховую гарь сумел рассмотреть, как от полена полетели щепки. «Блин, неплохо, приноровиться надо, так очень даже вполне», проворчал парень, осматривая винтовку. «Даже подкидывать не сильнее, чем тот же калаш». Расстреляв еще один магазин, он закинул винтовку за спину и отправился к мишени выковыривать пули. Свинец в этом мире денег стоил, поэтому по возможности нужно было экономить. Вывернув из полена 15 пуль из выпущенных 20, Сашка собрал все гильзы и отправился домой. Теперь ему предстояло найти в привезенном металлоломе подходящую трубку и придумать, как сделать из нее поиски для пуль. В этом действии была еще одна необходимость. При стрельбе просто свинцом ствол быстро засорялся, и чистка его очень скоро могла привести к порче самого ствола. Припомнив Лесковского левшу, Сашка хмыкнул, тихо проворчав, главное, винтовки кирпичом не чистить. Он поднялся на край врага, когда навстречу ему выскочил Евсей. Увидев парня, кузнец расстроенно вздохнул. «Никак опоздал». «Куда?» — не понял Сашка. «Так я посмотреть хотел, как винтовка твоя работает», — смутился кузнец. «Что, не поверил, что получится?» — понимающий усмехнулся парень. «Ага», — кивнул ей все, оглаживая бороду. «Пошли, покажу», — смело Сашка и развернулся в обратную сторону. Зарядив оружие, он показал, как менять магазин и возводить курок для первого выстрела. Он протянул винтовку к кузнецу с улыбкой потребовав. «За неверие с тебя еще полсотни гильз будет». «Добро, отолью», рассмеявшись, согласился Евсей. Приложив винтовку к плечу, он выцелил из махренной полены и нажал на спуск. В мощных руках молотобойца оружие даже не дрогнуло, от полена полетела очередная порция щепы. Удивленно хмыкнув, кузнец не спеша отстрелял все 10 патронов и, возвращая оружие, растерян покрутил головой. «Ну Александр удивил. Мы о таком и мечтать не могли, а ты взял и сделал. Это ж как можно любого врага с таким оружием удивить?» «Ага, аж на досмерти», — просмеялся Сашка, забирая винтовку. «Да только рано их еще на продажу делать». «Это чего?» — не понял Евсей. «Нужно отстрелять как следует, чтобы все ошибки найти. Посмотреть, как она в дождь, в снег, в мороз работать будет. Сам понимаешь, от этого жизни людские зависеть будут». «А, ну да», — кивнул кузнец почесав в затылке. «Да и пружины мне доверия не внушают», помолчав, признался Сашка. «О, ни с чего. Ты понимаешь, оружейные пружины из особых стали отливают, а мне пришлось первый подходящий использовать», пояснил он, задумчиво рассматривая собственное детище. Больше всего его не устраивало, что если смотреть на винтовку со стороны среза ствола, то казалось, что у нее флюс, и ее раздуло в обе стороны. Пружины пришлось прятать в футляры из тонкой жести, чтобы защитить от грязи и случайного удара. Вообще вся винтовка была дикой смесью его личных фантазий, солянки и знаний об оружии из будущего. Делалась она методом научного тыка, но итог оказался вполне рабочим, что Сашку устраивало больше всего. Он сделал для себя то, что хотел. Винтовку с отъемным магазином, имеющую самовзвод. Не автомат, конечно, но и с этим оружием становился серьезной боевой единицей. Все местные однозарядные карамультуки его категорически не устраивали. Воевать так воевать. Век холодного оружия прошел, и это он знал точно. Сам Сашка ввязываться в боевые действия не планировал, но, зная, где живет и что это за времена, не обольщался. Тут и обычные каторжники, бежавшие с пересылки, вполне могли создать кучу неприятностей. Чего уж говорить о непримиримых горцах, которых старательно наускивают те же турки. Эти на Кавказ рвались всегда, и, кстати, не так долго осталось до того момента, когда они попытаются вторгнуться сюда, вырезав армян. Причину той резни Сашка не помнил, но ее последствия знал неплохо, благо в его времени об этом говорили довольно часто. Наткнувшись на очередную мысль, парень задумчиво потер пальцами шрам и, вздохнув, качнул головой. — Ты чего, Александр? — насторожился Евсей, шедший рядом. — И как опять задумал, чего? — Чего ты взял? — удивился Сашка. — А ты, как чего удумаешь, начинаешь свой шрам потирать, — усмехнулся кузнец. — Я еще с револьвером это приметил. — Угу, есть мысль, только пока не понимаю, что с ними делать, — вздохнул парень. — Так расскажи вместе и подумаем, — неожиданно предложил Евсей. — А тебе-то того, какая корысть, — не понял Сашка. — Почитай расходы одни. Я ж тебя вечно от всяких заказов отрываю или торопиться заставляю. — отмахнулся кузнец, — мне эти заказы только чтоб семье на прокорм было. — А твои идеи интересные, с ними жить веселее. Устаешь от обычной работы, а тут прежде чем делать, еще подумать надо, как правильно сделать, не закиснешь. — Хм, не думал, — качнул Сашка головой. — А чему удивляться, — развел Евсей руками, — ты вот телегу переделал, а меня уже полстаницы вопросами замучило, когда я на такие заказы брать стану. Знают ведь, что ты ее в кузне делал. — Так бери, чего теряешься, — удивился Сашка. — Это как же так, без спросу, — растерялся кузнец. — Ты придумал, ты и хозяин. Дашь добро, стану делать. А э, ежели нет, так и не стану. — Давай так, — помолчав, решительно заявил парень. — Ты на них заказы берешь, а прибыль мы с тобой делим. Тебе восемь частей от цены, мне две. — А что так мало-то? — удивился Евсей. — Идеяную, дорого стоит. — Знаю, но мне твое доброе отношение дороже, — честно признался парень. — Да если уж совсем откровенно, мне эти деньги не особо нужны. Не голодаю, крыш над головой есть и ладно. Ты и те две части сразу Аксине отдавай, вроде как, за мой постой. Может, лучше сам?» — подумав осторожно, спросил кузнец. «А то увидят люди, не то подумают. Каждому не объяснишь, за что деньги. А так я тебе, а ты уж ей». «А еже же мне куда уехать понадобится. Так и будешь деньги в кубышке держать. А у нее три девчонки», — не уступил Сашка. «Ну, тоже верно». Окончательно запутался Евсей. — Да ты не переживай, — успокоил его Сашка. — Кто спросит, так прямо говори, что мою часть отдела ей за мой постой отдаешь. Уговор со мной такой, мол, мне самому так легче. Отдела отвлекаться не надо, тем более, что это правда. — И то верно, — кивнул кузнец, соглашаясь с его решением. Они добрались до станицы и, попрощавшись, разошлись в каждой в свою сторону. Вернувшись домой, Сашка первым делом взялся за чистку оружия. Приведя винтовку в порядок, он аккуратно убрал ее в шкаф и, устало потянувшись, огляделся. Заниматься патронами было уже поздно. Вот-вот прибежит хозяйка звать его к ужину. Тем более скоро уже и темнеть начнет. А вот проверить, как высох лак на вырезанных для девочек куклах, времени как раз хватит. Достав со шкафа игрушки, он проверил работу, убедившись, что все готово, весело усмехнулся. Это были почти настоящие куклы, которые отличались от тех, что были в его прошлом, только материалом, из которого изготовлены. Конечности кукол были собраны на шарнирах и гнулись. Головы вертелись, а вместо волос он наклеил на голову обрезки с конского волоса. Получилось не очень ровно, но это было чудом в местных условиях. Чтобы избежать ссоры обид, парень сделал сразу три куклы. Одинаковых, что по лицам, что по масте. Волосы он клеил из того, что настриг, из хвоста своего Мерина. Благо того, хвост был длиннющий. Дождавшись, когда в дверь постучала Ксине, он сунул куклу под куртку и отправился на хозяйскую половину. Девчонки уже были дома и сидели за столом, ожидая ужина. Поздоровавшись, Сашка, пряча улыбку, достал игрушки и, показав их девочкам, усадил всех трех на стол. «Разбирайте, кому какая глянется», — предложил он. «Только не ссориться, а то больше ничего такого делать не стану», — предупредил Сашка, в корне пресекая любую ссору между сестрами. — Ой! — испугнахнула старшая девочка. — Это нам! — прошептала она неверящим глазком. — Вам, красавишный, вам! — рассмеялся Сашка. Аксиня, привлеченная их разговором, отложила тарелки и, подойдя к столу, изумленно покачала головой. — Можно, мам! — повернулась к ней средняя дочка. — Ну, раз дядька Сашка говорит, что вам принёс, значит, можно! — кивнула женщина. Девочки быстро разобрали кукол и, забыв обо всём на свете, принялись рассматривать их, осторожно шевеляя игрушечными руками, ногами и головами. «Мам, они как живые», — изумлённо сообщила старшая сестра. «Даже волосы есть. Ещё их сажать можно». «Да уж вижу», — растерянно улыбнулась Аксинья. «Наряды вы им сами сошьёте», — усмехнулся Сашка, присаживаясь к столу. «Моё дело их сделать, а уж как вы их обредите, вам решать». «Балуешь ты их, Саша», — покачала Аксинья головой. Как из поездки вернешься, так обязательно сласти везешь. А тут еще и кукол сделал. И когда успел только? Вечно же железом всяким занят. Давно затеял, признался Сашка. Долго получилось, потому что резал, только когда минутка свободная была. А балую, так на то и дети, развел он руками. Подарок оказался настолько удивительным, что Аксинья едва дочерей угомонила, заставив отложить игрушки спокойно поесть. Девочки, едва похватав куски, словно голчата, дружно выскочили из-за стола и понесли в свою комнату обрежать кукол. «Ну все, теперь до самого утра не угомоняться», — улыбнулась женщина, глядя им вслед. «Да пусть играют. Детство оно короткое. Оглянуться не успеешь, как и кукол уже нужны станут. Другие игры начнутся», — вздохнул Сашка, вспоминая приют. «Цены твоим рукам нет, Саша», — тихо вздохнула Аксиня, погладив ее по щеке. Быстро сменив магазин, Сашка перекатился под телегу и, поймав на мушку очередную фигуру противника, спустил курок. Тяжелая пуля просто отшвырнула человека в облетевшие кусты. «О, как! Знай наших!» — хмыкнул парень с веселой злостью. «Таким калибром да тупоносой пули, прям как кувалдой!» Вскочив на колено, он повел стволом, выискивая очередную цель, но стрелять уже было невково. Зато на той окраине города, где располагались казармы, пальба вспыхнула с новой силой похоже, снять часовых без шума у нападавших не получилось. Солдаты оказались достаточно опытными и сумели организовать серьезное сопротивление нападавшим. В станице все же началось с громкого собачьего лая. Все дворовые кабыздохи, словно взбесившись, дружно подняли такой хай, что хозяева, не удержавшись, отправились проверять, что происходит, и в итоге бесшумное проникновение сменилось стрельбой и лязгом клинков. Казаки свое дело знали туго, и во двор ночью без оружия давно уже никто не выходил. В общем, перестрелки яростные схватки на шашках и кинжалах то и дело начали вспыхивать по всей границе городской черты. Перепрыгнув плетень, Сашка отбежал на другую сторону улицы и быстро оглядевшись бросился к соседскому плетню. Там уже несколько минут слышалась какая-то странная возня, словно мокрые мешки таскали. Во дворе, сопя и перетаптываясь, крутились две фигуры. Тихо выругавшись, парень перебрался во двор и, понимая, что не может разобрать, кто есть ху, негромко окликнул. «Сосед, голос подай!» «Тут я!» — прохрипел тот, что удерживал руки противника за запястье. Примерившись, Сашка от души двинул второго прикладом по затылку и, тут же отступив назад, навел на спасенного ствол с командов. «На свет ступай, чтобы я лицо видел!» Тяжело, со свистом дыша, мужчина вышел из тени сарая встав так, чтобы слабый лунный свет осветил лицо, проворчал. «Вовремя ты! Еще бы немного и все! Жилистый сволочь!» «Вяжи его!» — скомандовал Сашка, убедившись, что это действительно его сосед. «Будет с кем потом поговорить!» что с ним говорить!» — не понял сосед, кряжистый мужик лет пятидесяти. И так ясно из непримиримых бурчал он, ловко связывая горца. «Хоть узнаем, с чего они в большой набег пошли!» — пожал Сашка плечами. «Весна скоро, голодно у них стало. В прошлом годе пшеница не уродилась, а на одном мясе долго не протянешь негромко пояснял сосед, продолжая паковать пленника. «Вот и решили едой всякой, рабами рожиться, чтобы серебра у турк получить. Да не вышло». «Не торопись радоваться, еще неизвестно, сколько их было и чего они тут натворить успели», осадил его Сашка. «Ну, больше сотни их никогда не бывало, натворить...» Сосед быстро осмотрелся, выпрямившись и задумчиво кивнув, продолжил. «Вовремя хватились. Раз ничего не горит, значит, не вышло у них ничего. Пошли по шерсти, а вернуться стрижными. Они, когда с добычи отходят, обязательно все деревянное поджигают. зная, что люди бросятся огонь тушить. Пожар он для станицы пострашнее набега будет. А солдаты еще воюют», — вдруг добавил он, прислушавшись к перестрелке. На улице показались всадники с факелами в руках, и Сашка, всмотревшись с облегчением, узнал соседей. Увидев его, кавалькада остановилась, и атаман, свесившись с седла, всмотрелся в стоявших во дворе. «Поздоровали соседи?» — узнав их, спросил он. «Слава богу!» – кивнул Сашка. «Это верно, вон ему поклон», – честно признался сосед. «Не поспей вовремя, этот пес меня точно прирезал», – добавил он, пнув под ребра связанного. «Не как живым взяли», – уточнил Таман, явно обрадовавшись. Его добыча. Снова перевел стрелки на Сашку сосед. «Ай да француз!» – рассмеялся Таман, хлопнув себя ладонью по бедру. «Опять удивил. Везучий чертяка, что не раз всегда с прибытком. Добро!» Ты, Ефим, вооружайся и на околицу ступай. Сейчас в атаге собьем и станем станицу прочесывать. А ты, он повернулся к парню, к казармам ступай. Помочь солдатикам надо. Найдешь там под Есаулу чубко, скажешь, я прислал. Он сейчас там командует. Сделаю, кивнул Сашка и, перемахнув плетень, рысью помчался в указанную сторону. Спорить с опытными бойцами, которые уже не раз проходили подобные, было глупо. С первого взгляда было понятно, они знают, что делают так что он, как и положено толковому солдату, отправился выполнять приказ. Добравшись до околицы станицы, Сашка перехватил винтовку поудобнее и, сместившись на самый край дороги, настороженно зашагал к казармам. Он и сам понимал, что перестраховывается, но идти по освещенной дороге, изображая движущуюся мишень, ему совсем не хотелось. Но спустя несколько минут парень сам похвалил себя за осторожность. Из-за толстенного ствола высокого пирамидального тополя выскользнула поджарая фигура с саблей в руке и стремительно метнулась в атаку. Разбираться и выяснять, кто это такой, у Сашки не было времени. Поэтому, взвыв про себя от злости и обиды, парень принял широкий рубящий удар на ствол винтовки и, не раздумывая, пнул противника в промежность. Хэкнув, неизвестный глухо застонал и выронив саблю, рухнул на колени. Решив не поднимать шума, Сашка примерился и со всей дури всадил носок своего сапога в горло неизвестного. Потом, быстро оглядевшись и убедившись, что бросаться на него снова никто вроде не собирается, он присел над телом и одним движением свернул неизвестному шею. Ухватив тело за шиворот, он оттащил его в кусты и, переведя дух, зашагал дальше. Спустя еще 10 минут он оказался под забором, опоясывающим территорию казарм, и, сориентировавшись по выстрелам, помчался дальше. Перед воротами казарм лежала перевернутая телега, из-за которой отстреливались человек пять. Еще пару десятков поддерживали их от ворот и со двора. Горцы, сгрудившись на другой стороне площади перед воротами, полили на каждое движение в казармах, попутно огрызаясь на стрельбу уже подошедших казаков. «Это как-то я им в тыл вышел», – удивленно проворчал Сашка, пристраивая винтовку к стволу акации. Так было удобнее и сам в укрытии. Акация была старая, с толстым узловатым стволом. Ветер отогнал набежавшую было тучку, и заходящая луна осветила отряд горцев, азартно перестреливавшихся совсем подряд. «Блин, такое впечатление, что ему же пофиг с кем, лишь бы пострелять», — буркнул Сашка, высматривая самого активного стрелка или командира этого бедлама. «Ладно, хрен с ним. Неважно кого, зато стрелков меньше будет», — вздохнул он, убедившись, что его затея провалилась. «Понять в той толчее и домовой завесе что-то было просто невозможно». Поймав на мушку чью-то спину, он плавно нажал на спуск, и винтовка толкнула его в плечо. Чувствитель, но почти по-дружески. Быстро сместив прицел, он выстрелил снова. К тому моменту, как его заметили, он успел снять четверых. Потом пришлось в срочном порядке прятаться. Половина осаждавших казарма развернула стволы в его сторону, и пули зажужжали над головой, словно шмели. Упав на землю, Сашка переполз метров на 10 в сторону и, выстрелив еще пару раз, снова сменил позицию. Попал он в кого или нет, сам не понял, но сейчас это было не так важно. Главное, что они отвлеклись от казармы казаков, а значит и у тех и других есть возможность что-то придумать, чтобы окончательно разобраться с возникшей проблемой. Под обстрелом он проползал минут двадцать. Взмок, запыхался и в клочья задрал одежду на коленях и локтях. Но когда со стороны казарм звонко рявкнула горная пушка, Сашка не удержался и, перекрестившись, прислонился спиной к какому-то дереву. «Все». Теперь дело за солдатами-казаками. Он свое дело сделал. Пушка выстрелила еще два раза, после чего стрельба вспыхнула с особой силой, а после послышала знаменитое русское «Ура!». Отдышавшись, Сашка тяжело поднялся на ноги и закинув винтовку на плечо, не спеша двинулся в сторону затихающей схватки. Бой уже закончился, и теперь казаки не спеша осматривали тела нападавших, выискивая раненых. Узнавший его под Исаул, окинул его дырявые штаны ироничным взглядом, и, покачав головой, сказал, скорее утверждая, чем спрашивая. «Это ты им в спину палить начал?» «Угу», — устало кивнул парень. «Атаман к вам в помощь отправил. Вот и помог», — закончил он, разведя руками. «Хорошо, помог», — усмехнувшись, кивнул под Исаул. «Семеро их положить успел, пока перестреливался. Добрый стреляешь». «Четыре года воевал, пока не списали», — пожал Сашка плечами. «Да уж, вижу, что не на складе подъедался», — снова рассмеялся под Исаул, ткнув пальцем в прореху на колени парня. «Где это ты так?» «Да они, как в мою сторону палить начали, пришлось постоянно лёжки менять, чтобы не пристрелялись», пояснил Сашка. «А вставать при такой стрельбе, самому башку под пули подставить. Вот и пришлось там ящерицу изображать. А там корни старые, да камни острые. В общем, придётся теперь ещё и на обновы тратиться». «Омно! Казаки, гляньте там, которые его, отдельно сложите!» скомандовал он своим подчинённым. «Что с боем взято, то свято!» — повернулся он к Сашке. «Это верно», — усмехнулся парень, направляясь к телам, на которые ему указали. Нашлось и семь верховых коней с пятью заводными, которые также стали его добычей. Усевшись в седло, Сашка попрощался с наводившими порядок казаками и поехал обратно в станицу. Не забыв по пути осмотреть тело напавшего на него горца, он вернулся домой и, устало улыбнувшись испуганным девчонкам, отправился досыпать. Устал, да и голова разболелась. Разбудил его Аксинья, сообщив, что Сашку срочно требуют на казачий круг. Удивленно хмыкнув, он умылся у колодца и, проглотив кружку молока, отправился на станичную площадь, где этот самый круг и проходил. Тут собрались все самые почетные жители станицы и командиры казачьего воинства. Увидев парня, народ дружно раздвинулся, пропуская его в центр, и тут же замкнулся, взяв плотное кольцо. Ага, Александр, пришел, значит, одобрительно кивнул Таман, оглаживая борду. Звали? Вот и пришел, чуть улыбнулся Сашка. Верно, звали, снова кивнул Таман. Тут, «Ну, значит, дело такое. Ты сумел одного горца живым взять, да еще и душу православную от смерти притом спасти. По всему выходит, то теперь твоя добыча. Но есть у нас к твоему горцу свой интерес. Поспрашать его хотим как следует. Узнать надо, с чего они в набег пошли и какие именно кланы собрались для того. Что скажешь? — Ну, взял я его не один, Ефим мне помог, так что добыча-то на двоих, — помолчав, ответил парень. — Так что, если он не против, то и забирайте. — Что скажешь, Ефим? — повернулся Таман к Сашкиному соседу. — Благодарствую, Александр. Выступив вперед, коротко поклонился сосед. — За честь да за помощь твою. А скажу я так, коли обществу надо, так и забирайте. — Ну так без выкупа отдадите, — уточнил Таман с интересом, разглядывая Сашку. «Его знания много жизней спасти могут. Забираете?» — кивнул Сашка. «Добро!» — улыбнулся Таман, и в глазах его мелькнуло одобрение. «Но просто так воина добычи лишать не след. Из казны казачьи вам 50 рублей на двоих платим. Моей волей!» Круг одобрительно загудел. Тот, стоявший рядом от избытка чувств, крепко хлопнул парня по плечу. Но Таман продолжал внимательно наблюдать за ним. Понимая, что от него чего-то ждут, Сашка вздохнул и, почесав в затылке, поднял руку. Сообразив, что он хочет что-то сказать, казаки быстро смолкли, вопросительно уставившись на парня. — Мою часть тех денег в выкупную кассу отдайте, — негромко попросил Сашка. — Я с тех денег не разбогатею, а кого, может, и выкупят. — Вот это по-нашему, — раздалось в толпе, и стоявший перед ним Ефим, сняв попаху, глубоко в пояс поклонился парню. — Меня самого так выкупали выпрямившись, сказал он. «Зато тебя и благодарю». «Да, Александр, хоть и не казачьего ты рода племени, а дух в тебе казацкий», шагнув к парню, громко произнес атаман и, обхватив его за плечи, крепко обнял. «Ступай с Богом и помни, сегодня любой, кто в помощи тебе откажет, всей станице врагом станет. Тому порукай слово мое». «Благодарствую, атаман. Чувствую себя актером в какой-то странной пьесе», — ответил Сашка, И, сдернув с головы картуз, пояс поклонился всему казачьему кругу. Отмыв вручие руки, Сашка тщательно протер нож и, убрав его в ножны, устало выпрямился. С момента начала его увлечения охотой пришлось ему и обучиться правильно разделывать добычу. Оглядев оленью тушу, висевшую на древесном суку, парень с довольным видом усмехнулся. Получается, шкуру снял ни разу самой туши, не порезав. Остался ее до дома довести. Хоть и зима стоит, а в этих местах она больше напоминает позднюю осень в северных губерниях. Так что с возвратом домой лучше не тянуть. Приведя своего Мерина, Сашка аккуратно спустил тушу на землю, предварительно расстелив снятую шкуру, и, увязав добычу, закинул ее на лошадь. Мерин недовольно покосился, фыркнув от запаха крови, но стоял спокойно. Похлопав его по шее, успокаивая, Сашка закрепил добычу, и уже собрался сесть в седло, когда за спиной что-то тихо хрустнуло. Он и сам не понял, что произошло, но по коже словно стадо ледяных мурашек пробежало. Аж вся шерсть на загривке дыбом, как у бойцового пса. Не раздумывая, он резко пригнулся и шарахнулся в сторону от лошади. Что-то свистнуло, и нечто увесистое крепко ударило его по затылку. К счастью, скользь, но в глазах все равно на секунду потемнело. Повинуясь какому-то инстинкту, Сашка громко охнул и завалился на бок, словно сознание потерял. На правый бок парень упал специально. Вроде и на ведущую руку, но при этом запросто можно дотянуться до револьвера, который он перевесил на живот, собираясь разделывать добычу. Лежа лицом в прелой листве, Сашка весь обратился вслух, готовя встретить неизвестного агрессора. Вопрос, кто это может быть, волновал его меньше всего. Сначала надо до него добраться, а уж потом посмотрим, кто тут хулиганит, вздумал. Примерно такая промелькнула у парня мысль. Листва еле слышно зашуршала, и Мерин, по воде которого уже были перекинуты на луку седла, Зафырков отошел в сторону. Так умное животное реагировало на приближение кого-то незнакомого, а значит опасного. Сжав пальцами рукоять револьвера, Сашка уперся в землю коленом и носком сапога левой ноги для возможности резкого рывка в сторону. «Похоже, двое», — думал Сашка, усилием воли заставляя себя не шевелиться. Послышалась тихая гортанная фраза. Кто-то явно спрашивал кого-то о чём-то. Языка Сашка, само собой, не знал, но тут и по интонации всё было понятно. Шаги стихли. Потом в бедро парню ткнулось что-то твёрдое. Судя по всему, оружейный ствол. Сашк не пошевелился. Ствол ткнулся сильнее, потом кто-то, зайдя со стороны головы, пнул его в плечо. Снова заговорили. Потом стоявший рядом нагнулся и, ухватив парня за плечо, попытался перевернуть его на спину. Вперед, скомандовал Сашка самому себе и, толкнувшись опорной ногой, сам перекатился в заданном направлении, выхватывая револьвер. Два выстрела едва не слились в один. Сашка, видя, что не промахнулся, ударом ноги отбросил седавшего прямо на него бандита и, еще раз перекатившись, вскочил на ноги. Перед ним, держась за животы, скрючились на земле пара молодых горцев. Понимая, что лечить тут уже некого, Сашка вздохнул и, вскинув револьвер, сделал еще два выстрела, облегчив их мучения. При его калибре из такого расстояния бедолагам все внутренности размочалило. Привычным движением, перезарядив оружие, парень принялся осматривать тела, пытаясь понять, кто их такие, откуда они взялись. К его удивлению, одеты парни были бедно. Винтовка нашлась только у одного. Второй вообще имел при себе только лук. Задумчиво почесав затылки, Сашка на всякий случай обыскал пояса и сапоги, обоих найдя только пару медных монет. Оружие их тоже новизной не блистало. «Твою мать, блин, это как понимать прикажете?» – проворчал он, поднимаясь. «Вы откуда взялись, убогие?» От резких движений в затылке, там, куда ему угодил непонятно чем, запульсировала боль и возникло ощущение сжения. «Уроды, блин!» – выругался Сашка, коснувшись затылка ладонью, рассматривая окровавленные пальцы. «Чем это они меня так?» Осмотревшись и припомнив, где и как стоял, парень быстро прошелся до соседних кустов и, заглянув под них, удивленно хмыкнул. Это была стрела с наконечником из глины. Вот теперь все начало вставать на свои места. Похоже, парни отправились на охоту и, услышав его выстрел, отправились посмотреть, кому повезло. А убедившись, что охотник один, эта парочка решила взять его живым, чтобы потом продать туркам. Во всяком случае, в колчань таких стрел больше не было, только с обычными острыми наконечниками. Какими именно они должны быть, Сашка, понятное дело, не знал, но в выводах своих был уверен. Привязав мерина к дереву, Сашка быстро пробежался по следам убитых и метров через 300 обнаружил оставленную в кустах старую кобылу без седла. В спину ее прикрывал только вытертый чепрак. «Так, подруга, вали-ка ты домой!» – проворчал Сашка, отвязывая кобылу и перекидывая повод ей через голову. Получив увесистый шлепок ладонью, коняшка всхрапнула и неторопливо рысью скрылась в подлеске. Вернувшись к своему Мерину, парень прихватил с убитых только старое кремниевое ружье и весь боеприпас к нему. Оставлять оружие было бессмысленно и даже глупо. Кто знает, где и в кого оно потом выстрелит. Усевшись в седло, Сашка ткнул пятками Мерина и тут легко понес свой груз по знакомой тропе. Спустя два часа парень отдал добычу хозяйке дома и отправился в комендатуру. Доложив капитану о происшествии, он объяснил, где оставил тела и, попрощавшись, вернулся домой перед этим посетив врача. Тот без долгих церемоний смазал Сашке ссадину на затылке какой-то мазью и выпроводил вон, благо не пинком. Дома, переодевшийся, отдав Аксине в стирку испачканную кровью рубашку, Сашка задумчиво смотрелся, ища, чем себя занять. После истории с большим набегом, вся его работа состояла только в осмотре и легком ремонте оружия местного населения. Деньги то приносило небольшие, зато времени отнимало много. Но Сашка не роптал. Доброе отношение соседей было в этом случае дороже. Но и это не могло продолжаться бесконечно. Он потому и отправился на охоту, что работы на заказ не было, а затевать что-то новое для себя пока не хотелось. Точнее, идей было много, но при местном станочном парке и отсутствии элементарной базы получения металла все они были невыполнимы. В очередной раз вздохнув, он достал из корзины заготовки под куклы и, усевшись за столу у окна, принялся резать очередную игрушку. Куклы, подаренные дочерям Аксине, произвели в станице настоящий фурор. Сашка сам видел, как взрослые женщины с восторгом рассматривают его поделки, сгибая и разгибая куклам конечности и вертя их головами. Сообразив, что очень скоро просьбы сделать такие же начнутся, он отправился на лесопилку и притащил домой заготовок на десяток кукол сразу. Острый нож снимал стружку с пахущего соснового чурбачка, а сам парень в этот момент был где-то далеко отсюда. Он и сам не понимал, что не так, но чувствовал, что опять оказался не на своем месте. На первый взгляд, вроде все в порядке. Есть угол, есть рядом ласковая женщина. Сыт, одет, обут. «Чего тебе еще, хороняка, надо?» спросил Сашка сам у себя словами из фильма. «Живи и радуйся». Но какое-то странное чувство неудовлетворенности не отступало. Сашка все чаще стал замечать, что в его памяти иногда словно приоткрывается дверца, из которой в его сознание перетекают какие-то знания и понимания ситуации. Так было с решением, которое он озвучил на казачьем кругу. Так было, когда он просто отдал пожилой вдове молодого сильно умеренной своей добычи. Так и теперь. Он понимал, что что-то идет не так, но что именно, никак не мог угадать. Это чувство отступало только в лесу, когда он принялся скрадывать оленя. Его место заняло полное восприятие окружающего пространства, словно у парня вдруг разом появилось еще 10 глаз и ушей. Именно это и спасло его при нападении раболовов. В противном случае его уже бы везли в горы, переброшенным через седло, собственно, умеренно. Закончив с кукольной головой, Сашка положил ее в корзину и достал заготовку под туловище. В комнате стало темнеть, и парень, поднявший, взял со стола керосиновую лампу и, прихватив в сенях канистру с керосином, вышел во двор. Аккуратно заправив лампу, он вернулся и, затеплив ее, снова взялся за нож. Работа спорилась. Теперь, когда технология была отработана, все было просто. Руки сами делали свое дело, а голова продолжала прокручивать одни и те же мысли. Шаги в сенях отвлекли Сашку от размышлений. В комнату вошла старшая дочь Аксинь и, улыбнувшись, позвала его ужинать. Кивнув, Сашка отложил работу и, загазив лампу, отправился к колодцу руки мыть. Как оказалось, его небольшое приключение уже стало достоянием общественности, так что пришлось за ужином коротко поведать умиравшим от любопытства девчонкам и произошедшим. Даже царапиной похвастался. Аксинья внесла в дом закипевший самовар и выставила на стол большое блюдо со сладкими пирогами. «Мама, он еще кукол режет», — вдруг выдала Сашку старшая девочка. «И что?» — не поняла Аксинья, вопросительно посмотрев на парня. «Ну да, режу, а то попросит, кто, а мне потом некогда будет». «А так, пока время есть, на делу и пусть лежат, все как и копеечка капнет», добавил он, стараясь не выбиваться из образа обычного мастерового. Аксения, уже знавшая о его договоре с кузнецом, только согласно кивнула. Вообще Сашке пришлось выдержать с ней целое сражение, пока она поняла, что эти деньги она получает от кузнеца за его, Сашкино, изобретение, и что это просто плата за постой, как и было оговорено раньше». Женщина уже пытался однажды отказаться от этой платы, это тем, что он и так много для нее сделал. Но парень понимал, что трое детей в доме — это серьезные траты, так что сумел настоять на своем. «А может, ну и это охоту?» — вдруг спросила Аксиня, когда Сашка в очередной раз коснулся затылка рукой. «С чего вдруг?» — не понял парень. «Из-за этой мелочи?» «Головой ведь рискуешь», — сокрушенно вздохнула женщина. «Я ею всю жизнь рискую», — отмахнулся Сашка, «зато в доме всегда свежее мясо есть». Так пост скоро, все одно скорону нельзя будет, привела Аксинья свой аргумент. Вот, да постай, съедим, а потом я свежее добуду, уперся Сашка. Но не могу я долго на одном месте сидеть. Закисну, честно признался парень. Ты, мужик, тебе решать, махнула Аксиня рукой, сдаваясь. Тогда уж ружье мое глянь, а то когда набег отбивали, оно опять и Хорошо, револьвер, что ты дал с собой, был. Посмотрю. Кивнул Сашка, про себя подумав, что не мешало бы сделать ей такой же короткоствол, как и себе. Что не говоря, унитарный патрон гораздо надёжнее капсюльной системы. Вот и занятие нашлось, усмехнулся про себя парень, уминая очередной пирожок с малиной. Калибр, правда, мам, не горюй, но зато работает надёжно. Во всяком случае, у меня осечек не было. Да, так и сделаю. Револьвер, аналог моего и часть патронов, что себе накрутил, ей отдам. Себе потом ещё сделаю. Вдохновленный такими мыслями, он отвалился от стола, сыто отдуваясь, и, поблагодарив хозяйку, отправился на свою половину. Настроение заметно улучшилось, так что к ночи он успел вырезать еще одно кукольное туловище и пару голов. Аксинья проскользнула на его половину, когда он уже собирался ложиться спать. Страстно поцеловав парня, она нырнула под одеяло и, прижавшись к нему всем телом, жарко прошептала. «Сашенька, богом, малю, не ходи больше один». Я, как услышал, что на тебя напали, чуть духа не лишилась. Едва не сомлела, хоть и не девка на выдане. Аж на сердце зашлось. Знаю, что в грехе живем. Знаю, что не женишься и что всегда тут жить не станешь. Все знаю и понимаю все. Пусть так. Но хоть один денек, да наш будет. Уймись, заполошная, — тихо рассмеялся Сашка, обнимая ее. Эти двое на меня дуриком выскочили и решили рабом взять. Мечтатели. Я не просто так столько лет солдат солдатах отслужил. Не будь у них лука, так и не попали бы вообще. «А в чём разница?» — не поняла Аксинья. «В том, что, когда в человека из ружья целится, опытный солдат тот взгляд почуять может. Ваши казаки из опытных так многие умеют». «Слышала», — задумчиво кивнула женщина. «Вот и я умею», — усмехнулся Сашка. «Так много опытных солдат умеют. Взгляд у человека злым становится, вот его и чувствуешь». «И у тебя злым становится?» — вдруг спросила Аксинья. «И у меня», — вздохнул парень. «Не верю. Ты добрый. Только хочешь злым казаться». Добавила она, пиваясь ему в губы поцелуем. Апрельские дожди смыли последний снег в предгорьях, и началась настоящая южная весна. С буйным цветением всего, что может цвести, и сумасшедшей смесью ароматов и запахов. Солнышко пригревало все живое, и жизнь снова начала бурлить. Сашка, который только теперь понял, как ему не хватало этой жизнерадостности, Вытащил свой рабочий стол во двор и, пристроив над ним легкий навес, стал работать там. Так что появление роскошной коляски, запряженной великолепной парой вороных коней, он увидел сразу. Следом за коляской ехали двое верховых. По выправке и посадке в седлах с первого взгляда было понятно, что это опытные кавалеристы из бывших военных. Или настоящих, успел подумать парень, заметив взгляды, которыми всадники окинули улицу и двор. Из коляски вышел крепкий, дородный мужчина в партикулярном платье и, не спеша, переступив тын, направился прямо к Сашке. «Господин Мерсье, если не ошибаюсь?» — спросил он звучным голосом, окидывая парня настороженным взглядом профессионала. «Он самый, Мсье», — вежливо кивнул Сашка, поднимаясь из-за стола и вытирая руки тряпицей. «Механик Александр Мерсье», — уточнил неизвестный. «Да, Мсье, это я. С кем имею честь?» — подобравшись, спросил Сашка. «Это сейчас неважно», — решил сохранить инкогнито мужчина. «Мне рекомендовали вас как отличного мастера, способного отремонтировать любую механику. Вот, взгляните». Он протянул Сашке богато инкрустированную шкатулку. Перестал играть, к сожалению. Коротко пояснил он, кивая на коробочку. «Музыкальная шкатулка», — едва заметно улыбнулся парень, осторожно беря вещицу в руки. «Давно их не видел. Присядь, ей, я пока посмотрю, что с ней», — предложил Сашку, указывая на стоявший сбоку от стола табурет. Благодарю. Разомну пока ноги. Вежливо отказался неизвестный. Кивнув, Сашка уселся на свое место, расстелив на столе чистую холстину, поставил шкатулку перед собой. Внимательно рассматривая коробочку красного дерева, инкрустированную серебряной проволокой и перламутром, он вдруг почувствовал, что где-то уже видел такую. Очень давно. Тряхнув головой, парень осторожно повернул ее боком к себе. Потом развернул заднюю сторону и снова боком, только уже другим. Наконец, взяв ее в пальцы, он перевернул шкатулку, внимательно рассматривая ее днище. «Что-то не так?» – послышался вопрос. И парень, чуть вздрогнув, качнул головой, поворачиваясь к заказчику. «Нет, просто осматриваю ее на предмет внешних повреждений», – собравшись с мыслями, ответил Сашка. Взяв себя в руки, он повернул шкатулку лицевой стороной к себе и осторожно нажал на кнопку замка. Крышка плавно поднялась, но музыки из шкатулки не послышалось. Заглянув вовнутрь, парень тонким шильцем подцепил дощечку, покрытую красным бархатом, и, вытянув ее, отложил в сторону. Рассмотрев, как именно закреплен внутри механизм, он взял тонкую отвертку и, быстро вывернув четыре шурупа, достал сам механизм. Отложив в сторону саму шкатулку, он принялся осматривать это сооружение из шестеренок, барабана и тонких пластин. «Что вы там ищете?» — послышался новый вопрос. «Клеймо мастера». Отговорился Сашка и пальцем осторожно провернул механизм. Вместе с музыкальными тактами послышался металлический шелест. «Позвольте ключик», — повернулся парень к заказчику и удивленно замер. Мужчина смотрел на него так, словно пытался загипнотизировать. Не мигая и не отворачиваясь ни на секунду. Кивнув, неизвестный достал ключ из жилетного кармана и, положив его перед парнем, снова замер, словно статуя. «Благодарю», — кивнул Сашка и вернулся к работе. Надев пустотелый ключ на заводную ось, он осторожно повернул его и, снова услышав все тот же металлический шелест, кивнул. «Что ж, месье, все понятно. Лопнула заводная пружина. Вы оставите механизм в ремонт или готовы подождать, пока я его починю?» «Подожду», — чуть подумав, решительно заявил заказчик. «Как пожелаете», — снова кивнул парень и принялся разбирать механизм. Сняв латунный барабан, в котором и находилась пружина, он осторожно раскрутил его, Отсоединив переднюю крышку и достав ось, вытянул пружину. «Вот, извольте», – показал он на пружину, – она сломалась вместе месте ее крепления к оси. «И это можно исправить», – уточнил неизвестный. «Можно», – кивнул Сашка, поднимаясь. Принеся из дома керосиновую лампу, он снял стеклянный колпак и, приподняв фитиль, поджег ее. Ухватив пружину маленькими плоскогубцами, парень сунул конец пружины в огонь и, нагрев одним плавным движением, выгнул. Потом, подогрев выгнутую часть еще раз, он опустил пружину в плошку с водой и, остудив, тщательно протер тряпицей. Собрав механизм, Сашка аккуратно завел его и шильцем приподнял стопор. Над двором поплыла незателевая мелодия детской песенки, и на парне снова навалилось ощущение чего-то давно забытого. Он смотрел на вращающиеся шестеренки, словно завороженный, и очнулся только, когда музыка стихла. Тряхнув головой, Сашка быстро вернул механизм в шкатулку, и снова заведя ее, развернул лицевой стороной к владельцу. «Откройте сами», — предложил ему парень, жестом указывая на шкатулку. Явно не ожидавший такого предложения неизвестный нагнулся над столом и, неловко прижав пальцем кнопку замка, резко выпрямился, когда крышка начала подниматься под уже знакомую мелодию. «Работает», — коротко кивнул он, плавно опустив крышку. «Сколько я вам должен?» Вещицы старинная, такие механизмы теперь малоизвестны», — вздохнул Сашка. «Извольте рубль, месье». «Скажите, месье Александр, что вам показалось, когда вы осматривали эту вещь?» — вдруг спросил мужчина, выкладывая на стол серебряную монету. «Я же видел, как вы отреагировали на нее». «Вы пытаетесь вторгнуться в личное, месье?» — насупился Сашка, смахивая монету со стола. «Думаю, это неважно». «Важно, месье Александр», — вздохнул неизвестный. «Мсье, я починил вашу вещицу, а вы со мной честно рассчитались за работу, и более я не вижу причин продолжать эту беседу», — угрюмо проворчал Сашка, которому происходящее нравилось все меньше. Слишком уж решительно мужик начал задавать вопросы, словно следак из прошлого. «И тем не менее нам придется ее продолжить», — жестко отозвался неизвестный, доставляя из брючного кармана жандармскую бляху. Полковник Веселов Глеб Сергеевич, начальник третьего отделения службы жандармов Его Императорского Величества. И чем же ваш отдел занимается, позвольте спросить, мрачно хмыкнул Сашка, незаметно касаясь ладонью рукояти револьвера. Политическим сыском последовал жесткий ответ. Политическим, а я тут при чем, растерялся парень. Вот ж, чем никогда не занимался, так это политикой. Вы иностранец, а значит, попадаете в сферу нашего внимания, так что вы вспомнили, повторил полковник свой вопрос. Странно, что с этим приехали сюда вы, проворчал Сашка, складывая руки на груди. Всегда думал, что людьми моего ранга занимаются чины не выше капитана. В чем вы собираетесь меня обвинить?» «Ни в чем. Тут дело значительно сложнее», — качнул полковник головой. «Но я вынужден настаивать на вашем ответе». «На какое-то мгновение мне показалось, что я уже видел такую шкатулку. Очень давно. Что-то вроде дежавю, если вы знаете, что это такое». «Знаю», — кивнул полковник. «И как вы сами думаете, такое могло быть?» «Сомневаюсь», — помолчав, качнул Сашка головой. «Я приютский сирота, и видеть подобную вещь, а уж тем более держать ее в руках, просто не мог». «Показалось, думаю», — вздохнул он, поднимаясь. «Прошу вас взглянуть вот на это», — неожиданно предложил полковник, доставая из кармана пиджака небольшую миниатюру. Положив ее на стол, он осторожно подвинул овальный портрет к парню и снова уставился ему в лицо. Сев обратно, Сашка пальцами приподнял миниатюру и всмотрелся в портрет молодой красивой женщины. Снова что-то мелькнуло, и парень чуть вздрогнул, не понимая, что происходит. «Нет, я не знаю этой дамы», — вздохнул он, возвращая портрет. «Не знаете или не помните?» — быстро уточнил полковник, даже не пытаясь забрать портрет. «Можно сказать и то, и другое. Я вообще мало что помнил из своего детства, а после контузии еще больше забыл. Потому из армии списали», — ответил парень, пальцем указав себе на лицо. «Да, это нам известно», — задумчиво кивнул полковник. «Скажите, мсье, это правда, что некий иностранец, предположительно британец, обещал вам рассказать и доказать, кто вы на самом деле, за некоторые услуги?» «Да, такое было. Но я сразу сообщил об этом офицерам вашей службы», — поспешил напомнить парень. «Да, это я тоже знаю», — одобрительно кивнул полковник. «Но почему вы ему не поверили?» «Мсье, я перестал верить чужим обещаниям, едва научившись как следует ходить», — грустно усмехнулся Сашка. Если бы он начал с того, что принес с собой какие-то документы, я бы подумал. А верить словам?» Парень презрительно скривился. «В эти игры я играл еще в приюте. За обещание ты делаешь что-то не очень правильное, а потом делаешь то же самое, только потому, что об этом кто-то знает. Коготок увяз, все птички пропасть, как у вас говорят». «Вы не поверили его обещаниям, но он готов был дать вам свое честное слово дворянина-офицера», напомнил полковник. — Слово, данное смерду, — фыркнул Сашка, — да еще и британского офицера, который купил патент на свой чин, — нет уж, мсье, увольте. — Однако вы не слишком хорошо к ним относитесь, — удивился полковник. — Я много лет резался с арабами, которых наускивали на нас такие вот джентльмены. Не будь их, колониальное правительство давно уже договорилось с местными властями. То же самое происходит и здесь. Ваши люди платят своей кровью за то, что британские джентльмены задумали очередной ход в большой игре. «Не могу с вами не согласиться», — помрачнев кивнул полковник. «И последний вопрос. Вы не собираетесь уезжать отсюда?» «Нет, если только в Есентуки за металлом или на охоту уеду, а так меня всегда можно тут найти», — удивлённо ответил парень. «Я бы попросил вас некоторое время вообще не покидать станицу», — произнёс полковник, глядя ему прямо в глаза. «И как долго продлится такое моё заточение?» — иронично хмыкнул Сашка. «Примерно неделю, начиная с завтрашнего дня». «Буду вам очень признателен, если вы выполните эту мою просьбу», в голосе офицера прозвучала настойчивость. «Не могу не спросить, зачем вам это», помолчав, решился Сашка. «Сейчас я не могу ответить на ваш вопрос, просто не имею на то полномочий, но думаю, очень скоро все разъяснится», выдал полковник витиеватую фразу и, коротко боднув воздух головой, вышел. Он уселся в пролетку, и Сашка отметил про себя, что один из верховых не сводил с него насторожного взгляда, Готовы атаковать или прикрыть полковника собой? «И что это, блин, горело и было сейчас?» — проворчал Саш к себе под нос. Этот странный разговор поставил ее в тупик, заставляя прокручивать в памяти все странности и несуразности, произошедшие с ним с момента попадания в этот мир. Сходу на память приходило ограбление бандитской малины. Но по трезвому размышлению парень понял, что предъявить ему тут нечего. Даже если найдут все его нычки, то всегда можно сказать, что привез все из Африки, взяв украшения и камни трофеем, а золотые червонцы обменял на франки в порту Одессы. И пусть докажут, что это не так, но эти улики еще найти надо, в доме ничего, кроме наличных денег, не было, все остальное парень спрятал в лесу. Не просто же так он на охоту ходит. Недалеко от окольца станицы, но в таких местах, где никто, даже мальчишке, лазать не станет. Про сам налет и говорить нечего, там живых не осталось. В этом Сашка был уверен абсолютно, да и не станет полковник, занимающийся политическим сыском, пачкаться об обычную уголовщину. Это дело полиции. Выходит, все упирается в тот случай с британцем. Но и тут Сашке предъявить было нечего. К нему подошли с определенным предложением, и он, отвергнув его, тут же сдал подошедшего местным жандармам. И тут уж он в своем праве. Почему местным и почему сам в участок не пошел? Так не знал, кто и где занимается такими проблемами. На тот момент он в стране меньше месяца пробыл. Нет. Тут что-то было не так. Слишком большой чин приехал сюда лично, чтобы выводить на чистую воду простого механика. Не того полета птица. Такие влезают в расследование, только если дело вдруг касается высокопоставленных господ. Стоп! История с вызволением девицы Головиной. Фамилия известная. Это Сашка помнила еще из курса истории в своем прошлом. Выходит из-за нее? Ну тогда при чем тут тот странный портрет? Так и не найдя ответов на свои вопросы, парень собрал инструмент и, прибрав его, отправился обедать. «Война войной, а обед по расписанию».